Продолжение. А сейчас скажем о тех чудесах, которые кажутся нам более необыкновенными по нашему духовному невежеству, чем выше указанные чудеса из чудес. А обычных чудес, совершенных им над другими и для других, великое множество, «И здесь опять я сошлюсь на свидетельство его самого». Как известно, батюшка очень часто давал советы или повеление привозить больных к нему в Кронштадт, где они не только молились, но и причащались святых тайн, этого духовного и телесного врачевства, как мы и читаем в молитве «Пред причастием». «Да не в суд или в осуждение будет мне причащение святых тайн, Господи, но в исцелении души и тела, и заключаем, «Аминь», то есть «Истинно». Потому отец Иоан хотя служил и одни молебны о болящих, но считал более важным причищать их святых тайн в храме или иногда и на дому. Об этом он часто пишет в дневнике своем. Своему посещению болящих со святыми дарами отец Иоанн придавал чрезвычайное значение. Слава Господу Иисусу Христу и животворящим Его тайнам! Сколько мне приводилось видеть больных, и стаивших, как воск от болезней, совершенно расслабевших, погасавших, и когда причищала их божественных тайн, которых они требовали, или по моему совету, или по своему сердечному влечению, они дивным образом быстро поправлялись. «Господи, как я Тебя восхвалю, как я Тебя прославлю за силы Твои!» за чудеса исцелений от святых тайн Твоих, явленные на мне и на многих людях Твоих, которым я, недостойный, преподал после таинства покаяния сии святые небесные животворящие тайны. Вот они сами исповедуют предо мною силу Твою, благость Твою, Во всеуслышание говорят, что ты простер на них чудодействующую руку твою и подъял их садра болезни, содра смертного, когда никто не чаял, что они будут живы, и вот после причащения тела и крови твоей жизнодавче они вскоре ожили, исцелели в тот же час и день, почувствовали на себе жизнодательную десницу Твою. А я, Господи, очевидец дел Твоих, не прославил Тебя доселе во всеуслышание к утверждению веры людей Твоих, и не знаю, как и когда прославить Тебя, ибо всякий день занят я какими-либо делами». «Ты сам сотвори себе имя Господи, якоже и сотворил Еси, сам прослави имя Твое, тайны Твои». И вот батюшка записывает сам в дневнике первый раз один из чудесных случаев. «Некто, бывший смертельно болен воспалением желудка девять дней, и не получивший ни малейшего облегчения от медицинских пособий, лишь только причастился в девятый день поутру животворящих тайн, к вечеру стал здоров и встал содра болезненного. Причастился он с твердою верою. Я молился об нем Господу, чтобы он исцелил его. «Господи!» — говорил я. Исцели раба Твоего от болезни Его. Достоин есть, Ему же даси сия. Любит Бог священников Твоих и дары свои присылает им. Молился и в церкви у престола Господня за литургией, перед самыми тайнами. Я молился, между прочим, так, Господи, животе наш».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 Да не предадут рыданию жена и дети его, и благопослушливый владыка, помиловал, а то был на волосок от смерти, слава, всемогуществу, благости и благопослушеству Твоему Господи. Дивлюсь величию и животворности божественных тайн. Старушка, харкавшая кровью,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 между тем, как она была почти в беспамятстве, металась сильно и ничего не ела, не пила. Слава животворящим и страшным Твоим тайнам, Господи! Одного старика, слишком восьмидесяти лет, живущего в бедности с семейством, я причащал два раза в разные времена. Причащал тогда, когда он был отчаянно болен, изготовил завещание и благословил всех домашних. И он в оба раза, на второй или третий день, вставал с постели и выздоравливал. В гимназии один ученик низшего класса три месяца был нездоров воспалением живота, не имел аппетита и под конец весь исхудал до скелета, весьма был недалек от смерти. Я посмотрел его, посоветовал ему причаститься святых тайн, возбудил в нем желание их, затем вскоре пришел причастить его. Причастил. И больной стал есть, пить и быстро поправляться. В скором времени встал с постели и готов был идти в класс. Еще один купеческий мальчик болел шесть недель горячку. но лишь был причащен святым тайнам, выздоровел. Замечательно, что пораженные болезнями организма как бы ожидают божественного тела и крови, и по принятии их тотчас же оживотворяются и поправляются». свидетельствуюсь Богом и Своею священническую совестью, что случаи быстрого выздоровления больных после причастия божественных тайн неисчислимы от множества. Жизнодавец, весь почивающий в своих животворящих тайнах, причасто дарил здоровьем и жизнью болящих, близких к смерти, от которых он ожидал еще плодов благих. Как же после этого христиане боятся пригласить священника к больному, чтобы, как они думают, не испугать больного мыслью скорой смерти и допускают его таким образом таять в своей болезни и оставаться без утешения христианского, без источника бессмертия, Святого Тела и Крови Христовой, о маловерие, о ослепление бесовское! Боятся Христа Жизнодавца и Его животворящих тайн, боятся нашего сладчайшего Спасителя, не бояться надо святых тайн, а желать всею душою причастие их в самом начале болезнию, больному. И прежде всякого лекарства врачебного это божие врачевство. Не отвергаю я врачей и естественных средств врачевания, нужны врачи. Господь даровал их и врачебные пособия Господь указал. Но они должны быть употребляемы после принятия животворящего чудного врачевства. Вначале же тогда только нужно употреблять лекарства, когда болезнь приключается вдруг и не терпит отлагательства во врачебной помощи. Иногда батюшка ограничивался молитвами, и притом многократными. Младенцы Павел и Ольга по беспредельному милосердию владыки и по молитве моего непотребства вот как низко помышлял о себе. Исцелились от державшего их духа немощи. У Павла, малютки, немощь разрешилась сном. Малютка Ольга получила спокойствие духа, и личика из темного сделалось ясным. «Девять раз ходил я молиться». с дерзновенным упованием, надеюсь, что упование не посрамит, что толкущему отверзится, что хоть за неотступность даст мне владыка просимая, что если неправедный судья удовлетворил, наконец, утруждавшую его женщину, то тем более судья всех праведнейший, Удовлетворит мою грешную молитву о невинных детях, что он прозрит на труд мой, на худобу мою, на молитвенные слова и колено преклонения мои, на дерзновение мое, на упование мое. Так и сделал Владыка. Не посрамил меня грешника. Прихожу в десятый раз, «Младенцы здоровы!» Поблагодарил владыку и прибыструю заступницу. «Совершались чудеса и над природою. Благодарю тебя, Господи, что ты уже несколько раз нынешним летом давал по молитве моей и дождь обильный, наполнявший реки и наполнивший бразды полей, и даровал ведра, после безведрия продолжительного, ибо все легко тебе сотворить. Приведенные случаи говорят нам о том, что их признавал чудесами сам отец Иоанн. Теперь мы переходим к свидетельствам других лиц. И сразу нужно сказать, что количество их неисчислимо. Записаны сотни случаев, а незаписанных еще больше. Мне пришлось объехать весь мир, и где я не жил, почти везде приходилось слышать какие-либо рассказы об отце Иоанне. в Сербии, во Франции, в Америке. Я уже не говорю о России. Здесь чуть не в каждом доме можно узнать что-либо новое и новое о нем. В одной из книг об отце Иоанне мне пришлось прочитать слова Чехова о батюшке. Рассказывая о своей поездке на Сахалин, он сказал писателю Шеллер Михайлову, «В какой бы дом я ни заходил, я везде видел на стене портрет отца Иоанна Кронштадтского. Это был пастырь и великий молитвенник, на которого с надеждою были обращены взоры всего народа. А Чехов не только не отличался религиозностью, хотя и никогда не издевался над нею, и у него почти нет негодных типов из духовенства и верующих». Но он был и почитателем отца Иоанна. Помню, что еще в студенческие годы я прочитал, кажется, в историческом вестнике следующую заметку. «Его новое время послало корреспондентам в Кронштадт на один из юбилеев или даже на годовые именины отца Иоанна. Конечно, он внимательно приглядывался к нему». а после в заметке своей писал, что не увидел ничего особого в этом человеке. Держался он со всеми очень просто, даже шутил немного, выпил несколько рюмок вина, одет был, конечно, в отличную рясу и так далее. И вот, думал я и тогда с удивлением, умные люди не заметили особого в нем. а миллионы народа чтили его как святого чудотворца и вешали его портреты от Кронштадта до Сахалина. Да еще где вешали? Около икон в красном углу. Почему же? Потому что слава о нем шла по всей Руси Великой и слава как о человеке Божием и чудотворце. А Чехов, как известно, был в писаниях своих честным, объективным, реалистичным летописцем виденного. Ему можно верить. Из тысяч чудес выпишем сюда лишь крупинки. Как мы говорили выше в отделе о Параскеве Кавригиной, первые публичные известия о чудесах отца Иоанна появились уже в 1880 году. Первый случай, заставивший я себе говорить, относится к 1880 году. Этот и ниже следующие случаи заимствованы нами пишет неизвестный в печати Голубов, автор маленькой брошюрки Жизнь отца Иоанна из разных газет и журналов, как то русский паломник «Московские ведомости», «Петербургский листок», «Московский листок» и другие. И далее рассказывается такой случай. В Петербурге проживает служивший раньше на Кавказе отставной полковник господин Мольт. Сам он православный, но сестра жены его, в квартире в которой он проживает, евангелическо-англиканского вероисповедания. У господина Мольта есть взрослая дочь, которая вот уже более года страдает неизлечимую и притом непонятную болезнью, от которой она чахла со дня на день. Обращались к помощи врачей, но те ничего не могли сделать. Тогда господин Мольт Решился обратиться к отцу Иоанну с просьбой помолиться за его дочь. Досточтимый пастырь прибыл на квартиру господина Мольта, где и помолился за здоровье больной. На другое же утро больная почувствовала облегчение, и в настоящее время ее здоровье поправляется с каждым днем. Читатель видит, что случай исцеления – не является особо выдающимся. Но я записал его только потому, что он относится к ряду первых ранних чудес, опубликованных в печати. К тому же времени относится обращение за молитвами к отцу Иоанну артистов Петербургского театра во главе с известной Савиной. Мне лично пришлось слышать от ее выученика – И доселе еще живущего, что она была очень религиозной женщиной. И, между прочим, когда ехала куда-нибудь в поезде, то на столике в купе сначала ставила икону. И вот эта группа артистов ехала в Кронштадт на благотворительный концерт. На море поднялась буря, и они с опасностью для жизни едва добрались до места – В благодарность за спасение своей жизни артисты и обратились к отцу Иоанну, чтобы он отслужил молебен, что и было исполнено. В числе труппы находилась артистка М, страдавшая сильной болью в сочленении колена. После молебна она обратилась к отцу Иоанну помолиться о ней, и вот когда во время молебна Он наложил руки на голову артистки, призывая на нее милосердие Божие. Больная почувствовала, что на нее напал какой-то трепет. Боль же в ноге мгновенно прекратилась, и больная стала свободно ходить. Чудесно исцелившаяся артистка, равно ее сослуживцы, были ужасно поражены этим чудом. Потом отец Иоанн сказал учение всем им, благословил и сказал, что они доедут из Кронштадта до Петербурга благополучно по льду на лошадях. А в это время артистов действительно занимала мысль, как им добраться до Петербурга. Предсказание его исполнилось. Вот еще случай из тех же ранних годов, записанный в другой книжке «Очерк жизни отца Иоанна». Автор неизвестен. В 1879 или в 1880 году в Кронштадте проживало зажиточное семейство «Ф», состоящее из мужа, жены Двоих детей и матери Ф. Четыре года прошло, как старушка-мать заболела. У нее открылась водянка в ногах. У постели несчастной пребывали все светила науки. До Боткина включительно. Но помощи не было. Созванный консилиум... С участием семи профессоров определил, что водянка достигла сердца, и жизнь, самые большие, протянется дней шесть. Спасения нет, и всякое лечение бесполезно. Предлагали ей и операцию, но в ваши годы перенести ее невозможно. Из ста шансов – 99 за смертельный исход. Врачи разъехались, и старушка пожелала остаться одна для молитвы. Спустя час она позвала сына и потребовала, чтобы немедленно пригласили отца Иоанна. К вечеру пастырь прибыл и провел у постели больной около часу. Перед отъездом он сказал сыну, «Я вас прошу привести завтра мамашу в собор на литургию». «Но батюшка...» «Мамаша пятый год не встает уже с постели. Завтра ей будут делать страшную операцию. Операции не надо никакой делать. А я надеюсь, что завтра вашей мамаше не очень трудно будет явиться в храм Божий. Нет, нет, батюшка, это невозможно. Доктора запретили ей всякое движение. Да еще доживет ли она до завтра?» Прощайте и исполните мою просьбу. Отец и он удалился. Господин Ф. проводил его до улицы и вернулся к мамаше, которая имела совершенно сияющий и бодрый вид. Дети мои, плакала она, я с каждой минутой чувствую облегчение. Точно мне сделали уже операцию. Всю ночь семейство провело без сна. Старушка под утро сошла с постели, на которой она провела более четырех лет. И ее водили под руки по всем комнатам. Радости и ликованию не было конца. Едва ли надо говорить, что все семейство Ф. По завету отца Иоанна присутствовало в соборе. Старушка отстояла всю обедню и молебен спасителю. Через два дня она была здорова и здравствует и поныне. Еще последний случай того же времени о чуде духовном. Жена одного матроса, выданная неповзаимной любви замуж, ненавидела своего мужа, и жизнь ей была лишь в тягость. Так продолжалось два года, пока не привел ее Бог познакомиться с Проскевой Ивановною, которая очень сочувственно отнеслась к ее супружескому горю, посоветовала ей пригласить отца Иоанна Сергеева на квартиру. Добрый пастор приехал, отслужил молебен, назидательно побеседовал с обоими супругами и перед отъездом своим, Благословил их, после чего жизнь их совершенно изменилась к лучшему, и они до сих пор живут в мире. А когда солдатка эта забеременела, то старица Пороскева предрекла ей, что у нее родится ее крестник, что в точности вскоре и сбылось. Чудеса эти еще в те годы настолько уже были многочисленны, что, как упоминалось выше в новом времени, в 1883 году было опубликовано следующее общее заявление. «Мы, ниже подписавшиеся, считаем своим нравственным долгом засвидетельствовать искреннюю душевную благодарность отцу Иоанну Ильичу Сергиеву, за оказанное нам исцеление от многообразных и тяжких болезней, которыми мы страдали и от которых ранее не могла нас исцелить медицинской помощь, хотя некоторые из нас подолгу лежали в больницах и лечились у докторов, а некоторые из нас исцелились и от немощи нравственных. Заключается заявление сообщением – что исцеленные стараются памятовать преподанный им многодостойным пастырем-исцелителем высоковрачующий спасительный совет жить по Божьей правде и как можно чаще приступать к святому причастию. Подписалось пятнадцать лиц, исцеленных отцом Иоанном, а потом чудеса его стали умножаться с необыкновенной широтой и быстротой. И можно сказать, что славный чудотворец последние десятилетия, то есть приблизительно 25-30 лет, стал знаменитым везде именно по преимуществу из-за чудес. Но, несомненно, что они творились через него и в предшествующие двадцать пять лет, до первого юбилея. Только никто их тогда не записывал, а сам отец Иоанн, по смирению своему, молчал о них. «Не будем и мы выписывать более чудес исцеления от болезней, и сказанного довольно». но необходимо рассказать о чудесах еще более поразительных, об изгнании бесов. Об этом, видно, уже шла молва.